4. Лондон, Я городской житель Во всем этом свежем деревенском воздухе и коровьем навозе для меня нет ничего привлекательного Фредди Меркьюри Многих Лондон привлекает в первую очередь своей анонимностью Тут можно затеряться в толпе Можно встретить похожих на тебя чудаков, кем бы ты ни был Людей скопилась критическая масса В те годы Лондон бурлил. По сравнению с ним, для людей типа Фредди, Занзибар должен был казаться чем-то вроде тюрьмы. Космо Холстром, Практикующий психолог. В 50-е годы продолжался резкий всплеск антиколониального протеста против британского правления, начавшийся немногим ранее. Потери Британии, Пакистана и Индии в 47 независимость Бирмы и Шри-Ланки в 48 И революция в Китае в 49-м весьма ободряюще подействовали на националистические движения в Северной, Северо-Восточной и Восточной Африке. Занзибарская национальная партия, основанная арабским меньшинством и выходцами из племени Ширази, превратилась в Ширази-Африканскую партию, главную роль в которой играли африканцы. Экономические трудности, связанные с беспорядками, нарастали, а забастовки нанесли серьезный урон многим отраслям сельского хозяйства. Результаты выборов, согласно которым полноту власти получали проарабские лидеры и совпавший с ними неурожай, гвоздики и кокосы, стали основными причинами бунта. Занзибар получил независимость еще в 1963 -м. Но черное большинство, непропорционально представленное в органах власти, чувствовало себя обманутым, что и привело в итоге к радикально правому военному перевороту. Кровавая Занзибарская революция 1964 года низложила нового султана Ямшида бин Абдуллу и вознесла шейха Абейдамани Каруме, лидера Ширази Африканской партии, на пост президента Занзибара. Тысячи людей погибли в кровопролитных беспорядках, и семья Булсара, как и многие другие, бежала с острова, спасая свои жизни. Прихватив лишь самое необходимое, семья Фредди отправилась в Англию, где местные родственники обещали их приютить. Назад они никогда не вернулись. «На этом наши отношения прервались навсегда», вспоминала двоюродная сестра Фредди Первиз. Когда много позже я узнала, что Фредди стал знаменитым музыкантом, меня охватила радость и гордость. В нашей семье есть гений. Мы все очень гордимся им. Но Фредди никогда не делал попытки связаться с кем-нибудь из нас. Даже кассеты ни разу не прислал. Вскоре после революции Занзибар заключил союз с Танганьикой и в апреле 64-го объявили о создании Объединенной Республики Танзания. Сегодня Занзибар населяют приветливые, спокойные и терпимые люди. Если, конечно, речь не касается гомосексуализма. Семья Булсара оказалась не готова к культурному шоку, который обрушился на них по прибытии в Фелтем, заштатное городишко в 13 милях к юго-западу от Лондона, недалеко от аэропорта Хитроу. «У отца был британский паспорт», — вспоминала Кашмира, «так что самым естественным для нас казалось искать убежище в Англии». «Фредди не терпелось переехать», — вспоминала его мать Джер. «Англия — то самое место, что нам нужно, мам», — говорил он мне. «Но поначалу нам пришлось нелегко». Скучный, бесцветный пригород с ровными рядами домов, не говоря уже о холодном климате, оказался полной противоположностью Занзибара и Бомбея. В Лондоне семья оказалась без слуг, без заработка, дома и положения в обществе. Несмотря на стаж британского государственного служащего, снова устроиться на службу Боми не удавалось. С большим трудом он нашел место бухгалтера в ресторанной компании, а мать Фредди устроилась продавщицей в магазин одежды. Даже после того, как Фредди прославился, его матери какое-то время приходилось работать. «Мы вдруг стали белыми воронами. Все сразу обращали на нас внимание, тогда в Англии еще не жило столько цветных», — вспоминала Кашмира, которой тогда едва исполнилось двенадцать. К своему внешнему виду Фредди относился предельно серьезно. «Всегда опрятный и нарядный, он был аккуратно причёсан, в то время как все парни ходили тогда нечёсанными и растрёпанными. Я старалась идти позади него, чтобы никто не подумал, что мы вместе. Впрочем, на следующей неделе он мог запросто сменить имидж. Он крутился перед зеркалом целыми часами». В восемнадцать Фредди оказался в довольно затруднительном положении. Ему не терпелось расправить крылья. Но финансово он по-прежнему зависел от родителей и продолжал жить с ними. Он уже мог оценить весь спектр возможностей, которые предоставляла столица, но ему все еще приходилось играть по старым правилам. «Люди из небольших городов едва ли способны принять что-то, отличающееся от того, к чему они привыкли», — говорил Джеймис Сайз, продюсер, мультиинструменталист и бывший инженер студии «Плант», что в Лос-Анджелесе. Фредди очень повезло, что он вырвался в Лондон. В его годы многие молодые люди уже работали и вели независимую от семьи жизнь, но родители Фредди настаивали, что он должен продолжить образование. О юриспруденции и бухгалтерском деле не могло идти и речи. Фредди, по его собственному признанию, не считал себя достаточно умным для таких профессий. Вместо этого решили, что ему следует развивать артистические таланты, и в 1964 Фредди поступил в колледж Айлворд, где в 1966-м сдал выпускные экзамены по искусству на высший бал. Той же осенью он начал учиться в художественном колледже Иллинг на курсе графического дизайна и иллюстрации. Он получил диплом летом 69 го в 23 года. Диплом не соответствовал никакой академической степени, и в дальнейшем Фредди было нелегко тягаться со своими блестяще образованными коллегами по группе. «Я пошел в художественный колледж, чтобы получить диплом иллюстратора и работать по специальности», вспоминал Фредди. «Меня привлекала возможность работать на самого себя, по собственному расписанию». «Фредди много тусовался и часто не ночевал дома», вспоминала Кашмира. Из-за этого они постоянно припирались с мамой. Она во что бы то ни стало хотела, чтобы он получил диплом, и очень беспокоилась по этому поводу, а Фредди не собирался уступать ни пяди своего личного пространства. Двери так и хлопали. Но зато потом мама могла гордиться им. «Мы толком познакомились только в это время», — вспоминала Кашмира. «Он помогал мне с домашними заданиями, а я позировала для его рисунков». Во время каникул Фредди подрабатывал официантом в одном из кафе аэропорта Хитроу, в другой раз устроился грузчиком на склад компании, где работал отец. Отвечая на насмешки коллег, высмеивавших его холёные руки и театральные манеры, Фредди объяснял, что он на самом деле музыкант, которому просто пришлось пойти подзаработать. Лондон, Мекка, молодёжной культуры, переживал в те годы пору бурного рассвета. Поп-музыка была на пике моды. Рок-н-рольные клубы потихоньку перепрофилировались в дискотеки. The Beatles оставались самой популярной группой. К ним с разной степенью успеха подтягивались The Rolling Stones, The Animals, Manfred Mann и Джорджи Фейме. Том Джонс, удачливый поп-дебютант из Уэльса, звучал из каждого радиоприемника. Сэнди Шоу и Петтула Кларк считались самыми популярными поп-певицами, хотя недавняя мода на фолк все еще напоминала о себе. Джон Байес и Боб Дилан записывали резкие политические памфлеты по поводу войны во Вьетнаме. Британский фолк-певец Донован стал близким другом Дилана. Элвис Пресли, Питер, Пол и Мэри, The Writers Brothers, Сонни и Шер и другие американцы тоже присутствовали в британском чарте. Телевидение было на взлёте, самые высокие рейтинги из поп-программ собирало шоу Кэти Макгован «Ready, Steady, Go!». Мода процветала, Мэри Кант и Анджела Кэш задавали тон среди дизайнеров, а Джона Стивена тогда называли «королём Карнаби-стрит», улицы самых стильных магазинов в Лондоне. Молодёжная мода впервые заявила о себе в полный голос. «The Who» сделали трендом футболки с расплывающимися узорами, вызывающими оптические иллюзии. Джон Леннон использовал те же узоры, только не на майке, а на твидовой шляпе, а Дэйв Кларк из группы «The Dave Clark Five» и близкий друг Фредди в недалеком будущем ввел в моду белые джинсы. Поджарый и стройный Фредди носит облегающие брюки из мятого бархата на шнуровке. Кожаные замшевые куртки, сатиновые шелковые рубашки с цветочным орнаментом и ботинки до середины голени довершали образ. Жизнь в самом свободном и будоражащем городе мира все меньше сочеталась для Фредди с патриархальным бытом его семьи. Очень скоро привычным местом ночевки для него стали полы в квартирах, живших в центре друзей. Фред жил как цыган», — вспоминал позже Брайан Мэй. Фредди такая ситуация вполне устраивала. Прямо за порогом начинались модные бутики, магазины пластинок, книжные лавки и музыкальные клубы, пабы и кафе. Все то, что он обожал. Модный рынок в районе Кенсингтон и легендарный магазин Биба. Именно здесь Фредди проводил большую часть свободного времени. Колледж Шиллинг, где он учился, гордится еще не одним знаменитым выпускником. Его закончили, например, Пит Таунсенд из The Who и Ронни Вуда, игравший потом в The Faces и The Rolling Stones. Бывший студент колледжа Джерри Хибберт вспоминал альма-матер как место прогрессивное и практичное одновременно. Выпускники могли рассчитывать на работу после получения диплома. Попавший сюда из Оксфорда, Хиберт поступил в колледж на два года позже, Фредди. Они познакомились на почве общих музыкальных интересов. «Колледж в те годы стремительно менялся», — вспоминал Джерри. «Мэдисон и в Нью-Йорке. Вот на что все ориентировались тогда в одежде и стиле жизни. Мы же хотели выглядеть, как воротилы рекламного рынка. Вокруг шатались хиппи, а мы одевались в костюмы и галстуки. Арт-студенты не могут позволить себе выглядеть, как все». Мы даже отрабатывали специальную неанглийскую походку, чтобы нас не путали с обычной британской молодежью, играющей в регби и дующей пиво. Ресторан при колледже служил нам клубом и культурным центром. Фредди, тогда еще Фредди Булсара, болтался вместе с нами, одевался всегда безупречно и очень продуманно. В арт-колледжах учат понимать закономерности моды заметил позже Фредди, и всегда пережать ее на шаг. Не очень заинтересованный предметами, лишенный прилежания и дисциплины, Фредди быстро потерял интерес к занятиям. Гораздо сильнее его увлекали другие, более гедонистические аспекты студенческой жизни. На занятиях по рисованию он писал портреты однокашников или раз за разом изображал своего кумира Джимми Хендрикса. На этого афроамериканца из Сиэтла, старше Фредди всего на 4 года, однажды случайно наткнулся Чесс Чандлер, басист The Animals. Он убедил друзей, The Beatles, Пита Таунсенда и Эрика Клэптона, посмотреть на выступления своего талантливого протеже, организованные в закрытых частных клубах, и вскоре добился своего, о группе Хендрикса заговорили везде. В трио входили также барабанщик Митч Митчелл и басист Ноэл Рэдинг. Гениальный новичок с легкостью обставил всех маститых предшественников. На своем белом фендер «Стратокастер» он выделывал фокусы, поражавшие воображение, играл, перевернув гитару вверх ногами, подняв над головой, даже при помощи зубов. Многие из последователей Хендрикса превзошли его в экстравагантности, но мало кто приблизился к его мастерству. Джейми Хендрикс был совершенен. «Искрометный шоумен и талантливый музыкант», — говорил Фредди позже. «Мне ничего не стоило проехать через всю страну, только чтобы попасть на его концерт. Прирожденная звезда, он никогда не напрягался и ничего не форсировал. Стоило ему выйти на сцену, и по аудитории бежал ток. Он стал моим идеалом, я мечтал стать таким, как он». Так амбиции Фредди окончательно сформировались. Он по-прежнему поклонялся кумирам своего отрочества — Клиффу Ричарду, Элвису Пресли, Литтл Ричарду и Фетс Домино. Но теперь решил, что непременно станет новым Хендриксом. И действительно, если американец расширил представление современников о возможностях гитары, то Фредди сделал то же самое с идеей поп-песни, превратив ее в мини-симфонию. Хендрикс сводил публику с ума одним своим присутствием, и Фредди мечтал получить ту же власть. Хендрикс создал собственный стиль. Такой музыки раньше не делал никто, а на его концертах выплескивалось столько энергии, что слушатели порой валились с ног от усталости. Фредди решил, что именно такого эффекта он будет добиваться и на своих выступлениях. Хендрикс мог взять любую песню, пусть даже самую затасканную, и заставить ее звучать как свое собственное, уникальное произведение. В Будапеште в 1986 я лично наблюдала, как тот же трюк провернул и Фредди. Тысячи людей рыдали, когда он пел венгерскую народную балладу. Совсем простую. Листик с иностранным текстом, который Фредди держал в руках, был для него сущей абракадаброй, а мелодия не имела ничего общего с рок-музыкой. Но Фредди пел так, как он умел, самым своим сердцем, и плачущие люди верили ему. Тусклые желтые стены квартирки, которую Фредди снял в Кингстоне, покрывали плакаты с изображением кумира, а сам Фредди применил весь свой вкус и изысканность, копируя стиль Хендрикса. Куртки кричащих цветов поверх черных или разноцветных сорочек, узкие цветные брюки, ботинки Челси, воротник с оборками до самого подбородка, массивные серебряные перстни. «В то время многие так одевались», — вспоминал однокурсник Фредди Грэм Роуз. Фредди не так уже выделялся. Скорее, он был застенчив, смеясь прикрывал рукой рот, видимо, комплексовал из-за выступающей верхней челюсти. Мне он запомнился отличным парнем, очень добродушным и терпимым. Ничего отталкивающего. Мы от всей души радовались за него, когда он пошел вверх. Джерри Хибберт подтверждает, что Фредди никак не выделялся среди студентов колледжа. Разве что страсть к пению отличала его. Мы занимались в соседних аудиториях, он учился на год или два старше. И часто мне доводилось слышать, как Фредди распивался за стеной. Они сидели там вместе с его приятелем Тимом Стаффелом и учились петь в гармонии. Это казалось очень странным. Тогда в богемных кругах все повально увлекались блюзом. Джоном Мэйлом, Эриком Клэптоном, еще до присоединения к Крим. Мы вникали в тончайшие нюансы. Например, нам уже не хотелось слушать соло Клэптона в «Хайда Уэй». Было интереснее услышать, как его сыграет Фредди Кинг. Фредди Булсара увлекался блюзом, как и мы все, так что все эти распевки после занятий выглядели необычно. Никто не занимался ничем таким. Впрочем, Тима и Фредди это не волновало. Они упражнялись, и у них получалось все лучше. «Я всегда считал музыку своей второй профессией, и ее роль мало-помалу росла», — вспоминал Фредди. Когда закончил учиться на иллюстратора, меня уже подташнивало от всего, что связано с учебой. Стало совершенно ясно, что я не сделаю карьеру в этой области. Мои таланты принадлежат совсем другой сфере. И тогда я решил сосредоточиться на музыке. В конце концов, все вокруг мечтали стать звездами. Почему бы и мне было не принять в этом участие? Вспоминая Фредди, Джерри Хибберт опровергает мою теорию, что тот стремился всегда находиться в центре внимания. Напротив, он был предельно деликатен и ненавязчив. Я понятия не имел, что он гей, его ничто не выдавало. Тихий, дружелюбный, вежливый. Из тех безупречно воспитанных ребят, которых мамы ставят своим детям в пример. Иногда он изображал рокера и пел, потрясая невидимой микрофонной стойкой, но только шутки ради. После окончания колледжа Фредди изменил своему обыкновению обрубать связи с товарищами по учебе. Дружба с Джерри продолжалась еще несколько лет. «Нас связывала музыка», — объяснил Джерри. «Я часто играл тогда блюз. В колледже, на вечеринках, у друзей». Фредди иногда присоединялся. Так и жили в те дни. Проигрыватели и пластинки еще не стали обыкновением, «И если вам нужна была музыка на вечеринке, ничего не оставалось, как пригласить группу». Фредди признавался Джерри, что его сокровенная мечта — сделать музыкальную карьеру. «Помню, когда мы уже закончили колледж, я еще пару лет играл в одной группе. Фредди однажды пришел и сказал, что хочет собрать собственную команду». Я попытался отговорить его. «Старик, в этом бизнесе нет денег, занимайся лучшей графикой». Но Фредди настоял на своем. Мы виделись потом еще несколько раз по поводу то ли покупки, то ли продажи инструментов и оборудования. Он начал играть в колледжской группе «Рэккич». Признаться, так и не нашел времени их послушать. Потом наши связи оборвались. Джерри увлекся мультипликацией, устроившись позже работать в команду, которую создала вместе с The Beatles легендарный Yellow Submarine. «Я совсем потерял интерес к музыке», — признает он. «Почти возненавидел ее. Никогда больше не покупал пластинок и не ходил на концерты. Спустя четыре года услышал, как на радио обсуждают некую группу Queen и их хит Seven Seas of Rye». Помню, песня мне понравилась, но я и подумать не мог, что Фредди Меркьюри и мой приятель из Иллинга Фредди Булсара — один человек. Все вокруг только и говорили, что о нем пропустить взлет Фредди было невозможно. Вот и я однажды заметил на газетном стенде его фото на обложке «Мелоди Мейкер». Огромное фото с крикливым заголовком. Я смотрел и думал, «Черт побери, это ж Фредди Булсара». Совершенно случайно, уже в самом конце жизни Фредди, Джерри работал в связанном с Куин арт-проекте. Но лично он уже никогда не встречался с приятелем своих студенческих лет.